Мы вышли из угла. Трое бойцов с алебардами на перевес и один дрожащий от страха, но не смеющий даже пискнуть после прошлого провала индус. Налетели любители стейков без прожарки, и мы впервые опробовали тактику битвы в строю. Трое в узком коридоре. Алебарды направлены в сторону бегущих, которые без стеснения налетают на пики и пытаются продавить нас массой. Живые мертвецы закупорили проход своими телами, насаживаясь на штыки, изворачиваясь и тем самым нанося себе ужасные повреждения. «Роберто, скинь своего, он застрял между этими мачо-золотозубами. Руби их!» Дал я отмашку, когда образовалось своего рода равновесие. Очень шуткий был занятый нами коридор. Двое еще свободно проходили, а третий лишь бочком мог протиснуться. Собственно, он так и пролез, а через секунду не самая приятная сцена с демонстрацией мозгов зараженного предстала перед нашими глазами. Горло ком подкатил даже мне, а я за 12 лет навидался всякого. Стойко держалась, хоть и старалась не смотреть вниз на талья. Сзади истошные звуки прощания с обедом издавал Лакшит. Фу, ну и гадость. Роберто вытянул алебарду и принялся убивать удерживаемых нами зомби. Еще один пролез между их бездыханными телами и получил, как и первый, по кумпулу. Три шага назад, на счет три. Раз. Два. Три. Мы сдвинулись синхронно, но мексиканский телохранитель едва ли не поскользнулся на чем-то склизком на полу. Вот дерьмо! Выругался он, восстанавливая равновесие, и перехватил зомби, пролезшего через очередных наколотых на острие тварей. По факту, не таких уж и безмозглых, как их в фильмах фантасты представляли. Мы сменились ролями, и в этот раз я устраивал пляски с тыкая во все, что движется и рычит передо мной. «Сзади мы! Твое!» – закричал индус, и я тут же отскочил назад, принимая бой от новых противников. Один странно хромал, опираясь на неестественно развернутую посиневшую ступню, второй был просто жирным и медленным. Однако и прочим, подобно паровозу, он тоже был, между делом снося первого и что-то там еще ломая в его теле, судя по хрусту. Точный удар алебардой позволил мне убить его с одного удара. Но по инерции меня протащило по коридору несколько метров, да еще и в конце облакшита, присевшего в середине коридора, споткнулся, кувыркнувшись через его спину. Туша здоровяка упала прямо перед индусом, и я подумал на мгновение, что он сейчас отключится, но нет ударил труп три раза ломиком, весь кровью испачкался и стал выглядеть не менее кроваво, чем мы. Я же тем временем быстро прикончил сперва одного зомби со стороны Натальи и Роберта, затем обедалагу с переломанными ногами. Как же тяжело их держать! Процедила сквозь сжатые зубы Наталья и перехватила алибарду, отправляя своего противника на тот свет. Все, остался последний. То же самое сделал и Роберта, после чего мы пошли в сторону казино. Ручка не поддавалась, стук в дверь не помог, а на наши просьбы открыть дверь тоже отклика мы не услышали. «Выбьем?» – предложил Роберто. «Они усиленные!» – прикинул я толщину материала и количество бесплодных попыток зомби пробиться через эти двери. «Махать устанешь!» «Пая дарвая ай Айхэмсэвер!» Внезапно защебетал индус, и через буквально десять секунд с той стороны что-то начало шуметь и таскаться. Дверь открылась на маленькую щелочку, и мы влетели внутрь, после чего помогли забаррикадироваться. Тут было около 50 человек. Многие ранены и окровавлены. По всему казино валялись погибшие, и мы с удивлением осмотрели тех, кто навел здесь этот беспорядок. Ну, хоть в казино охрана сработала как надо. Подытожил я и отстранился на два шага от внезапно подскочившего ко мне загорелого щегла с сережкой в ухе. Рядом с ним крутилось два индуса-охранника и один смуглый, как уголь, накачанный телохранитель. Тип с серьгой был молод, около 30 лет. Охранники вооружены шокерами и длинными ножами, дубинками. Остальные выжившие держались несколько подальше. «Откуда у вас оружие?» «В моем казино запрещено иметь оружие!» «Немедленно сдайте его!» – потребовал щегол, поняв, что я его раскусил. Его бойцы и он сам перекрыли дорогу, странно смотря на нас и ничуть не боясь огнестрела. И откуда столько смелости? Наверное, это какая-то шишка, жизнь которого важна? Не знаю, кто ты, но правила игры изменились, приятель. Не лезь ко мне, и я не сделаю тебе ничего плохого. Предупредил я его. Мажор посмотрел на Лакшита и что-то ему проговорил, после чего тот ответил, и еще минуту эти двое щебетали, в конце даже на повышенных тонах. «Раздражает». Я потянулся к пистолету и посмотрел на этого владельца игорного заведения. «Чучело, посмотри на меня. Здесь я старший. Есть вопросы, задавай их мне». «Он хотел узнать, кто мы и откуда оружие. Я сказал, что вы великие воины и что вы убили сотни зомби. Больше ничего не сказал. Хотя он требовал. И он имеет право. Он высший», — проговорил Лакшит, прячась за мою спину. «Хер пингвинов, а не высший», — ухмыльнулся Роберта. Старые порядки рухнули. Слушай сюда, спомальчик! демонстративно загнала патрон в патроник Наталья. Хочешь помогать этим людям? Помогай. Мы тоже помогаем, зачищая корабль. Если думаешь, что мы тебе что-то должны, сходи, проспись. А теперь брысь с дороги вместе со своими мальчиками-зайчиками и не мешай нам. Забавно, в моё казино зачем-то ломится, удерживая в дураках бедолагу лакшита, три непонятных мне идиота. И после того, как я великодушно впускаю вас, вы смеете угрожать мне. Вы. Мне. Я старший наследник семьи Амиши. Наша торговая империя имеет представительство на всех континентах, и на нас так или иначе работает треть Индии. Мой дядя – первый заместитель министра МВД Индии. Тетя – министр юстиции. Мой старший брат месяц назад стал председателем в парламенте страны. Я и есть голос Индии. И ты смеешь мне угрожать оружием? Я не знаю, что за террористы устроили атаку на судно и что за болезнь они тут пробудили. Но знай вот это. Он показал на странное устройство на своей руке, похожее на часы. Афина, выключи свет в казино. Перебил я болтуна просьбой и уже через мгновение оказался в полутьме. Оставил на месте Алибарду и сорвался вперед, начав внезапную атаку. Ни Роберта, ни Наталья не растерялись и тут же продемонстрировали свое мастерство, по моему примеру, отправляя на пол охрану. Включай свет. Отдал я указание и выставил пистолет вперед. Ничего серьезного, просто попугать и объяснить истинное положение вещей. Сука, когда сюда прилетит спецназ, тебя на клочки порвут. Держать за сломанный нос, моргал Пантарис. Не рыбайтесь. А теперь проясним диспозицию, уважаемый наследник и замеший. Во-первых, я поражен вашей тупоголовостью. Если по-вашему на борту террористы, с чего вы решили, что я не отношусь к ним? И почему мне не плевать на то, какой ты там в порядке наследования погибшей финансовой империи? Во-вторых, это не теракт. Это дерьмо происходит по всему миру. И с учетом густозаселенности Индии и ряда других факторов, знай, возможно, последний замеший. Твоя страна в глубочайшей жопе, из которой может и не выбраться. Третье. Если корабль и останется на ходу, то решать, куда ему рулить, будет уж кто-то, а точно не ты. Слабый, жалкий, с огромным самомнением. Сейчас я уйду. Но я буду следить за тобой и тем, что ты делаешь. Я наступил ему на грудную клетку, уничтожая авторитет этого напыщенного болвана-магната. Афина. Каждые два часа давай мне отчет о происходящем рядом с этим клоуном. Будет исполнено. Донесся голос из динамика, висящего на поясе охранника рации. Вот умница. Теперь они будут уверены, что мы имеем доступ ко всему их снаряжению. Кстати, странно, что рации вообще работают. Возможно, это запасные, и они были выключены во время контакта. Лакшит, не рюкзаки или алибарды. Хорошо, подорвался он с каким-то невероятным восторгом, смотря на меня. Ох уж это, кастовость.